— Потрясающая женщина, — сказал ей след сержант Брейтенбах, — не завидуй Веркрампу, когда он останется с ней один на один. — Да, этот брак заключался явно не на небесах, — ответил командант. Примерно к такой же мысли пришла в имение белые леди и миссис Хиткоут Килкун, размышлявшая о собственном браке с полковником. После мгновения счастья, пережитых ею в лесной лощине, она постоянно обращалась мыслями к команданту. Мысли полковника тоже все время возвращались к Ван Хейрдену. «Вот негодник приехал, изломал мои лучшие розы, загнал насмерть дорогую лошадь, испортил аквариум с тропическими рыбками, отравил виллу-бедняжку и в довершение всего прихватил с собой лучшего доезжачего», переживал полковник. «Да, мне Харбингер всегда был симпатичен», нежно проговорила маркиза. Но в целом о визите команданта уже позабыли, и мимолетный взгляд на реальность, с которой казалось сопряжено его кратковременное пребывание в этом доме, сменился новым приступом лихардачного веселья, при помощи которого члены клуба Дорнфорта-Ейца старались вернуться в прошлое. Вся компания съездила с Вазиленд поиграть в казино в пик пики в память о той истории, что описано в книге «Иона и компания», когда Берри выиграл в казино в Сан-Себастьяне 4995 фунтов. Полковник Хиткоут Килкун, однако, проиграл 40 фунтов, после чего прервал игру. Всю дорогу назад, а ехали они под страшной грозой, полковник демонстрировал подчеркнутое безразличие к своему проигрышу. Чувство, которого он сам на самом деле вовсе не испытывал. Они заехали было на скачке, но и там им не повезло. В память о Чаке полковник сделал ставки исключительно на черных лошадей. и обезьяна!» — заявил он после очередного заезда на своем изысканном наречии так, что слышать его могли все собравшиеся на трибунах. «Проклятый жакей ее откровенно сдерживал!» «Надо организовать собственные соревнования, бейрис сказал ему толстяк. «Кстати, ведь в Ионе компании есть эпизод с автомобильными гонками!» «Клянусь Ионе, он совершенно прав!» — поддержала маркиза, игравшая в этот день роль Пьера, герцога Подуйского. «Да, машины назывались одна «Пинг», а другая «Понг», — подтвердил майор Блок. «Гонка шла из Ангулемы до По. Между ними 220 миль». На следующий день на пыльных проселках Зулулэнда можно было наблюдать автомобильные гонки от Везена до даги и обратно. И к моменту их завершения полковник, изображавший Берри, в какой-то мере вознаградил себя за утраты, понесенные в предшествующие дни». Конечно, Везен никак не походил на Ангулем, а единственным сходством между Дагой и По были лишь видевшиеся в отдалении горы. Но члены клуба восполнили все недостающее силой собственного воображения и прокатились, не обращая по дороге ни малейшего внимания ни на кого и ни на что. Сам Берри и его компания не сумели бы проявить большего безразличия к окружающим. Среди других трофеев полковнику достались две козы и цесарка. Миссис Хиткоут Килкун, сидевшая на заднем сиденье Роллс-Ройса, изо всех сил старалась играть роль Дафни, но на этот раз душа у нее не лежала к притворству. Похоже, и у герцога Подуйского тоже. Тот настоял, чтобы толстяк остановился в Сьембоке, где она купила себе надувной круг. Вечером того же дня миссис Хиткоут Килкун сказала полковнику, что на утро собирается в пембург — Опять к парикмахеру, да? — спросил полковник. — Не перестарайся. Не забудь, у нас завтра вечером день, когда Берри потерял свои мужские качества. — Да, — дорогой ответил миссис Хиткоут Килкун. Утром, едва рассвело, она встала и вскоре была на пути в Пьенбург. Когда тяжелая машина плавно катилась вниз от перевала роу миссис Хиткоут Килкун чувствовала себя совершенно свободной и, на удивление, молодой. Подбородок вверх, брови приподняты, веки, наоборот, приспущены. Слабая, блуждающая улыбка на ярко-алых губах, уверенная, откинувшись на спинку сиденья, посадка. Так она выглядела наиболее привлекательной. И только слегка приоткрытые губы выдавали силу ее желаде. Когда сержант Брейтенбах открыл перед ней дверь кабинета команданта, миссис Хиткоут Килкун была еще в игривом настроении. «Дорогой мой!» — произнесла она, едва дверь закрылась и скользнула к нему через комнату. Живое воплощение, облаченное в натуральный розовато-реловый шелк элегантности. вроде бога!» — бормотал командант, стараясь высвободиться из рук, обивших его шею. «Я не могла не приехать, я просто устала ждать», — сказала миссис Хиткоут Килкун. Командант лихорадочно огляделся вокруг. У него с языка готово было сорваться замечание, типа «Не дело гадить у порога собственного дома!» Но он удержался и вместо этого поинтересовался, как себя чувствует полковник. Миссис Хиткоут Килкуун откинулась в кресле. «Он на тебя разозлен до да нельза», — сказала она. Командант Ван Херден побледнел. «Ну, он ведь прав, верно?» — продолжала она. «Подумай сам, что бы ты чувствовал на его месте?» «Думать команданту было не нужно, он просто знал».